Глава 63. Сарин оправила камзол на раудане и отошла на шаг, задумчиво постукивая пальцем по щеке. Она бы предпочла белое вместо черного, но самый белоснежный наряд бледнел по сравнению с серебристой кожей эландрийца. «Ну как?» — спросил принц, разведя руки в стороны. «Все равно выбирать не приходится», — непринужденно ответила девушка. Рауден рассмеялся и поцеловал ее в щеку. Разве ты сейчас не должна быть в церкви и молиться? Что случилось с уважением к традиции? Я уже пробовала следовать традиции. Сарин повернулась к зеркалу, чтобы проверить, не смазалась ли косметика. На этот раз я с тебя глаз не спущу. Неизвестно почему, но мои предполагаемые мужья имеют привычку исчезать в самый неподходящий момент. Интересно, как это характеризует тебя? «Прутик леки, поддразнил Рауден. Он неудержимо смеялся, когда Эвентю рассказал ему о прозвище, и теперь не упускал возможности пустить его в ход. Принцесса рассеянно хлопнула его по руке. Она поправляла перед зеркалом вуаль. «Господин? Госпожа?» — прервал их строгий голос. В дверях повис Сеон Раудена Йен. «Пора». Сарин... Мертвой хваткой вцепилась в руку принца. «Шагай!» — приказала девушка, кивком указывая на дверь. На сей раз она не выпустит его из виду, пока их не поженят. Раудан честно попытался вслушаться в проповедь, но короицкие свадебные церемонии не зря славились невероятной многословностью и сухостью. Отец Омин, преисполненный значимости от того, что оказался первым в истории жрецом короти, который венчал Элантрица, подготовил по случаю внушительную речь. Коротышка-жрец по своему обыкновению бормотал с полузакрытыми затянутыми мечтательной пеленой глазами и вроде уже успел позабыть про полный народозал. Так что Рауден тоже отдался мыслям. Он никак не мог забыть об утреннем разговоре с Галладеном, начало которому положил осколок кости. Его достали из тела мертвого Дахворца, и хотя на первый взгляд изуродованная кость казалась отвратительной, в ней присутствовала некая красота. Она походила на точенную слоновую кость или, скорее, на клубок сплетенных вместе тонких прутьев. Принца встревожило, что он распознал в сплетении виденные в книгах старинные фьерденские символы. Выходило, что монахи Дахора придумали собственную версию Эйендор. Даже во время свадьбы Раудена не покидало беспокойство. В течение столетий лишь одно препятствие стояло на пути фьерденского продвижения на запад — Эландрис. Но если Вирн получил доступ к Дор... Раудену припомнился Дилов и его необъяснимая способность сопротивляться и даже разрушать Эйены. Будь в Теоде несколько монахов подстать Дилофу, исход битвы мог быть совсем другим. И тем не менее лицо принца то и дело расплывалось в неудержимой улыбке. За плечом одобрительно покачивался Йен. Радость от возвращения Сеона не затмила горе по потерянным в последней схватке друзьям, но порой помогала забыть, как ему не хватает кароты и остальных. Ян утверждал, что не помнит своего безумия, хотя что-то в нем изменилось после Эландриса. Он вел себя тише, чем обычно, и стал еще более задумчивым. Как только появится свободное время, Рауден собирался расспросить прочих эландрийцев об их сионах. Его смущало, что после горы прочитанных книг он все еще не знал, как создавали сионов, если шары света действительно были порождениями Дор принца беспокоила не только тайна Сеонов. Также оставалась невыясненной загадка странного танца Чейшан, которым владел Шуден. Очевидцы рассказывали, что Джиндасец с закрытыми глазами легко одолел одного из дахарских воинов, а некоторые добавляли, что молодой барон светился во время битвы. Рауден начал подозревать, что Дор откликалась не только на призывы элантрийцев и один из способов доступа к энергии находился в руках самого жестокого и властного тирана Апилона — Вирна Вулфдена IV, регента Всего Сущего. Очевидно, Сарин заметил рассеянность жениха, потому что, когда речь отца Омина близилась к завершению, из задумчивости его вырвал пинок локтем под ребра. В очередной раз он поразился, как принцессе удается постоянно оставаться истинной дамой королевских кровей, внимательной, собранной и, бесспорно, самой прекрасной. В заключение церемонии Рауден и Сарин обменялись корейскими амулетами Эйном Оми и поклялись в верности до гроба. Принц надел на шею невесты изящный нефритовый амулет, вырезанный Тааном. Скульптор обвил его золотой филигранью, которая точь-в-точь точь подходила к цвету волос девушки. Подарок Сарин был менее роскошным, но тоже шел принцу. Она где-то разыскала массивный черный самоцвет, его отполировали и теперь темный ровный блеск оттенял серебро кожи эландрийца. Омин звучным голосом объявил, что король Арилона женат. Собравшиеся захлопали, а Сарин поцеловала мужа. Надеюсь. «Твои предвкушения сбылись?» — спросил Рауден. «Ты говорила, что ждала этого момента всю жизнь». Все прошло чудесно. Тем не менее, осталось еще одно событие, которого я ожидала с не меньшим нетерпением. Рауден приподнял бровь. Девушка шаловливо улыбнулась. «Первая брачная ночь?» Король Орелона рассмеялся и поцеловал жену. Эпилог. Стоял погожий теплый день. Полная противоположность дню похорон Ядана. Сарин задумчиво склонила голову над могилой первого короля Релона. Все, за что боролся Ядан, пошло прахом. К Элантрису вернулось былое могущество, а рабство объявили вне закона. Теперь на троне восседал его сын а сам трон находился в Элантрисе. После свадьбы прошла неделя, но столько всего успело произойти. Новый король позволил знать и сохранить дарованные яданом титулы, хотя поначалу он хотел упразднить дворянство. Его остановило то, что люди уже не могли помыслить, что больше не будет графов и баронов. Поэтому Рауден приспособил существующую систему к собственным нуждам заставил лордов присягнуть Элантрису и верил им заботу о простонародье в отдаленных частях страны. Из праздной аристократии дворяне превратились в своего рода опекунов, следящих за благосостоянием народа, в чем и должна была заключаться их задача с самого начала. Сарин наблюдала за мужем, который разговаривал с Шуданом и Люкелом. Кожа Раудена горела на солнце ярким серебром. Жрецы твердили, что падение Элантриса выявило подлинную сущность обитателей города, но они не знали Раудена. Он распространял вокруг себя сияние гордости и надежды, и блеску Элантрица было не равняться с чистотой его души. Рядом с королем стоял тихий Галадон. Его кожа светилась более темным отблеском, напоминая о дюлудолском происхождении. Сарин безмерно удивила, что он так и остался лысым, тогда как у всех остальных эландрийцев отросли белоснежные волосы. Когда принцесса попыталась выяснить, в чем дело, Галадан передернул плечами и пробурчал. «А чего еще ожидать? Я облысел, когда мне стукнуло тридцать. Кола!» Позади Раудена и Люкела виднелся второй сын Дауры, Адиен. По признанию Люкела, шаут случился с мальчиком пять лет назад но семья скрывала его превращение под гримом, лишь бы не отправлять сына в Эландрис. Но сильнее, чем тайна Адиена, принцессу поразил секрет, хранимый Киином. Дядя не пожелал пускаться в подробное объяснение, и тем не менее Сарин видела по его глазам, что он говорит правду. Чуть больше десяти лет назад Киин повел свой флот на Эвентио в попытке отобрать трон, который, как начинала верить девушка, действительно принадлежал ему по закону. Если Киен и вправду был старше брата, то именно ему следовало стать королем. Отец отказался обсуждать с ней события тех лет, но принцесса не отступится, пока не получит ответов на свои вопросы. Размышление Сарин прервала подъехавшая к кладбищу карета. Открылась дверца, и из экипажа выбралась Торина в сопровождении отца, графа Эхана. Толстяк граф после гибели Ройла стал сам не свой. Он говорил замирающим голосом тяжело больного и значительно похудел. Дворяне не простили ему смерти герцога, но их презрение и близко не равнялось с отвращением к себе, которое снидало эхона. Рауден поймал ее взгляд и незаметно кивнул. Пора. Сарин прошла перед рядом могил. Яден, Ройл, Иэндел, Карата и человек по имени Саулин. Последнюю закопали пустой, но король настоял, чтобы ее возвели в одном ряду с остальными. Небольшое кладбище должно было стать мемориалом, напоминанием о людях, которые погибли, защищая Орелон, а также о человеке, пытавшемся сокрушить страну. У каждой медали есть две стороны. Не забывать о балчности Ядана так же важно, как о самопожертвовании Роэла. Сарин медленно подошла к крайней могиле. Насыпанный над ней холм возвышался наравне с остальными. Когда-нибудь он порастет зеленой травой и цветами, но пока свежевскопанная земля оставалась оголенной. Принцессе не пришлось бороться за возведение этой могилы. Все орелонцы знали, что они в долгу перед похороненным там человеком. Хратен из Фьердена. Верховный жрец и святейший Джерн Шудерет. Его погребение состоялось последним. Девушка повернулась к собравшимся жителям Каи во главе с Рауденом. «Я не стану говорить долго», — начала она. «Хотя я встречалась с Хратоном больше, чем многие из вас, я никогда не знала его. Я всегда полагала, что можно понять человека, став его врагом, и я думала, что понимаю Хратона, его чувство долга, сильную волю и упорство в желании спасти нас от самих себя. Но я не видела борьбы, раздирающей его изнутри. Я не знала человека, чье сердце заставило его отречься от лелеемой годами веры во имя справедливости не знал храта, на который поставил жизни других людей выше своих амбиций. Эти качества прятались под маской Джиерна, но в конце именно они оказались для него наиболее ценными. Когда будете вспоминать его, не думайте о враге. Вспоминайте человека, который стремился любой ценой защитить Орелон и наш народ. Вспоминайте героя, который спас нашего короля. Если бы не Хратан, мы с мужем погибли бы от руки Дахурского демона. И всегда помните, что это Хратон предупредил Теуденский флот. Не выйдя армада в море вовремя, войска Вирна не остановились бы на Теуде. Армия фьерданцев двинулась бы на Арилон, и даже под защитой Элландриса все вы сейчас сражались бы не на жизнь, а на смерть. Принцесса склонила перед могилой голову. В возголовье холма стоял боевой доспех Джиерна. Плащ Хратена свисал с воткнутого в землю меча, и алая ткань развивалась на ветру. «Нет», — произнесла Сарин, — «когда мы будем говорить о нем, мы вспомним, что он погиб, защищая нас». «Пусть все знают!» что Джиерн Шудерет Хратен не был нашим врагом. Мы назовем его нашим спасителем.